Глава 18. Почти пятый. Шагая к двери, я и не думал, что могу встретить там кого-то, кроме человека из обслуживания, с бинтами в руках. Человек там был, но без бинтов, и уж точно не из обслуги. «Максим?» — вежливо поинтересовался он, зыркая мелкими глазками мне за спину. У него был острый, как у крысы, нос, который он наверняка любил совать везде, где не следует. Гость мне сразу же не понравился, но выбора не было. — Это я, а вы... — Я, я, — подобострастно закивал он, переступая через порог. — Заходил дальше, да вас не было. — Должно быть, я вас не ждал. После его ответа стало понятно, что к моему последнему звонку он не имеет никакого отношения. «А нас никогда не ждут», — высказался крысиный человечек с натянутой улыбкой. Ростом он был ниже меня на голову, гораздо старше и шепелявил. «Вы же недавно императорский секретариат беспокоили. Вот мы и пришли», — он захлопнул за собой дверь. «Разобраться в проблеме, так сказать». Не знаю почему, но этот коротышка внушал ужас побольше, чем Иван с репутацией садиста. Тому можно было хорошенько вмазать, а здесь попахивало тем самым третьим отделением, поэтому мне не хотелось портить отношения с императорской семьей лишним рукоприкладством. Крысиный человечек был иного мнения о силовом воздействии. «Вы дома один ж?» Полюбопытствовал он, а я, заметив у него на руках белые перчатки, отвел взгляд и поморщился. «Один». «Это мы сейчас проверим». Откуда ни возьмись в его руке, как козырной туз, появился кастет. Раздирая жилет, рубашку, а потом и кожу на ребрах, металл оказался способен причинять адскую боль. Я не успел ни увернуться, ни блокировать удар, а крысеныш уже саданул меня раза три, не меньше. И без того нующие ребра теперь подогревала капающая из ран кровь. Я согнулся пополам и рухнул на колени. «Максим!» — послышался мне крик из комнаты. «О, так вы не один!» — еще один удар, сопровождаемый треском ткани. «Пожалуй, стоит запереть дверь». От ударов перехватывало дыхание. От боли в боку глаза застилали слезы. Меня пробил кашель, и я тут же распрощался с кровью, что откуда-то взялась в глотке. Даже колени отказались меня поддерживать, подкосились, и я рухнул на бок. Красная лужа поблизости тонко намекала, что донором в ближайшие пару месяцев мне не быть. Я попробовал повернуться, чтобы посмотреть на рану. но не успел увидеть ничего, кроме ошметка ткани. Коварный тип гражданской наружности запер дверь, быстро подошел ко мне. Я же мог видеть разве что его ноги и начищенные до блеска ботинки. Схватил за воротник так, что мне аж дыхание перехватило и поволок в комнату. «Новую подружку нашел, да еще и хромую!» Он громко фыркнул, как будто чихнул. а потом швырнул меня на пол рядом с диваном. Я видел, как он показывает Элен кастет. Каждое кольцо заканчивалось небольшой, чуть длиннее сантиметра, иглой с толстым основанием. Что же за садисты работают в третьем? «Думаю, что вам не стоит объяснять, что с вами будет, если вы решитесь мне помешать», — пригрозил он. «Препятствование правосудию?» В этот момент я дернул ногой, пытаясь отползти в сторону. Мне и защищаться было нечем. Но коротышка тут же среагировал, подскочил ко мне и замахнулся. «Лежать и не двигаться!» — проревел он. Я выставил руку, прикрываясь от него. Но похоже, что это лишь раззадорило маньяка, и тот не без удовольствия полоснул кастетом вдоль предплечья. Даже не ударил, именно полоснул так, что я взывыл от боли и прижал руку к себе, продолжая заливать комнату кровью. Надолго меня не хватит. Коротышка решил так же. Убедившись, что Елен действительно не может ходить, он вытащил из кармана пилюлю и затолкал мне в рот, а потом схватил недопитый девушкой стакан воды и сжал мне челюсти. Глотай! рычал он, разливая воду мне по лицу. «Глотай, если жить хочешь!» Вдобавок ко всему он зажал мне нос, и я проглотил его пилюлю до вязь и кашляя. Убедившись, что он достиг цели, коротышка встал и обернулся. Элен все еще лежала на диване и не представляла для него угрозы. «Что вам нужно?» – спросила девушка, с ужасом глядя то на меня, мокрого и окровавленного, то на моего мучителя. Тот с отвращением сорвал уже совсем не белые перчатки и швырнул их на пол, что-то бормоча себе под нос. «Устранить угрозу, если вам это интересно». Его манера говорить в данный момент стала такой же пугающей, как и он сам. «Но прежде мне нужно задать ему несколько вопросов». «Он? Угроза?» — Лен указала на меня. «Да вы и шутите». «Простите, я не обязан отчитываться перед вами о государственных делах. Просто не мешайте, иначе...» Он выдержал паузу. «Вы и сами знаете, что вас ждет». Девушка испуганно вжалась в диван, а коротышка повернулся ко мне. «По-моему, вам ясно дали понять, что не стоит дошаждать Сергея Николаевича Янне Алексеевне особо». С вами расплатились, чтобы вы не проявляли такого рождения. Он обещал, — прохрипел я, — что встретится со мной. Люди много чего говорят и обещают, а потом не сдерживают слова. Разве вам непонятно, что вы чужой там человек? И вот эта маленькая акция — это небольшое кровавое представление. Это лишь для того, чтобы вы поняли свое место в этом мире. И какое же... Я чувствовал лишь слабость, но заметил, что кровь больше не течет из ран. Что это за пилюля? Не о том беспокойтесь. Скажите лучше, с кем вы работаете и кто направил вас. Направил куда? Начинала побаливать голова. Вероятно, той же самой пилюли. Или просто от кровопотери. «Не надо игр». Коротышка снова угрожающе навис надо мной. — Нам известно все о людях, которые могут иметь влияние на императорскую семью. Поэтому я хочу знать, кто вас заставил втереться в доверие. — Никто меня не посылал. Я попробовал опереться на руки, но они дрожали, и привстать с пола не получалось. — Не верю! — снова удар костетом, в этот раз вдоль плеча. Зубцы оставили после себя глубокие полосы, но кровь почти моментально спекалась. «У нас достаточно времени!» — коротышка заметил мой взгляд. «Кровь сворачивается на открытых ранах, так что тебе придется вытерпеть побольше мучений, чем обычно!» Он взялся за воротник и приподнял меня. Я заметил, что Элен вытащил из-под себя мою сумку и роется в ней. «Говори, иначе я примусь за более чувствительные твои места!» За его спиной щелкнул взведенный курок, и коротышка замер. Я мог бы попытаться отползти в сторону, сделать все, что угодно, только сил не было. «Какая интересная неожиданность!» Он встал в полоборота к Лен. «А вы уверены, что не промахнетесь?» «Уверенно!» Голос девушки зазвенел, и это прозвучало бы очень даже эффектно, если бы она не закашлялась. «А я нет!» — с притворной жалостью высказался коротышка. Грохнул выстрел, и пуля застряла в толстом слое штукатурки рядом с окном. Прошла она не меньше, чем в полуметре от коротышки из третьего. «Предлагаю вам сделать еще одну попытку». Я видел, как Лен держит пистолет двумя руками. Он слишком тяжел для нее, и ствол гулял из стороны в сторону. Второй выстрел заставил ее вздрогнуть. Она зажмурилась и снова промахнулась. «Мне надоело!» Коротышка шагнул к Лен, а я в тот же миг вцепился ему в ногу и, что было сил, потянул к себе. «Ах ты!» Свободной рукой я прикрыл голову, и на нее тут же посыпались удары, не сильные, но болезненные до невозможности. Два удара, восемь дырок. Это как раз про такие кастеты, а совсем не про вилки. Я попробовал дернуть коротышку за ногу, чтобы уронить его на пол. Тот стоял слишком близко к лен, но стоял устойчиво, и мои попытки оказались безрезультатны. «Жалкий ша. Его слова оборвал грохот третьего выстрела. Сразу же напряженная икра, в которую я вцепился, обмякла, а коротышка упал на пол вдоль дивана. Я посмотрел на девушку. Она все еще сжимала дымящийся пистолет в руке, но при этом зажмурилась. «Почти пятый...» Со вздохом выдавил я из себя и перекатился на спину, подальше от трупа.